но около автоматов нет, как назло, ни одной монетки. Мария тщетно обходит их по кругу, искоса всматриваясь в грязь и пугая переваливающегося под ногами серого голубя, занятого поиском невидимых крошек. «Ты что-то потеряла?» спрашивает ее чуть картавый голос незнакомой девочки с темно-рыжими волосами, в зеленоватой блузке без уковов, и истертых джинсах и белых, испачканных дорожной пылью туфельках, похожих на чешки. В руке она держит шоколадное мороженое на палочке, еще наполовину завернутая в синеватую бумажку с проступившей на узоре изморозью морозильника. «Ты что, кольцо уронила?» Мария глупо смотрит на девочку, такого же возраста и почти такого же роста, как она сама. У девочки голубоватые прохладные глаза и чуть загорелая кожа, которую, может быть, следовало бы почаще мыть. «Нет», — неуверенно говорит Мария, — Просто мне показалось, хочешь мороженого? «Спасибо, я не хочу», — отвечает Мария, инстинктивно, не желая брать недоеденное мороженое от незнакомой девочки. Отец Марии по профессии врач и всегда напоминал ей, что от чужих людей может быть зараза. «На, откуси, оно вкусное». Девочка протягивает Марии свою голую руку с мороженым. Марии, впрочем, неудобно отказаться, и она кусает мороженое из руки девочки. Мягкая шоколадная корочка ломается у нее на зубах, и, покрытая ее раскрошившимися осколками, морозный, источающий чарующую сладость кусок переходит в рот Марии. — А ты где живешь? — спрашивает Мария, немного коверкая слова из-за куска мороженого, который, несмотря на боль в зубах, она греет во рту. — Здесь, недалеко. Мне было скучно, и я решила погулять. Я часто так делаю, просто сажусь в автобус и еду, куда глаза глядят, потом сажусь в другой, потом в третий. Тебя как зовут? Мария. А меня зовут Юля Зайцева. А почему ты в школьной форме? Наверное, ты не кольцо потеряла, а ключи. Мария, опустив глаза, снова откусывает мороженое. Она не хочет сперва рассказывать Юле о своей судьбе, но когда представляет себе возвращение домой, ей становится так страшно и щемяще одиноко, что Мария уже готова показаться смешной, хоть бы кто-нибудь знал о ее муках. «Я из дома ушла», — признается Мария, поднимая глаза и неловко улыбаясь. В ее душе неожиданно рождается слово, которое, еще не будучи произнесенным, уже захватывает Марию своей пугающей безграничностью, как ветер захватывает маленького полевого мотылька. «Насовсем». А почему лицо Юлии выглядело немного усталым, словно и ее терзает какая-то мука неумолимой судьбы? Она убирает локоны с лица и оглядывается на светофор. Проехавший мимо перед самыми их лицами фургонный грузовик обдает девочек пьянящей бензиновой вонью. Мария не знает, что ответить. Ей стыдно рассказывать, что ее бьют. Стыдно говорить про двойки. И, кроме того, все это не может объяснить того единственного... Слово, которое она произнесла, плохо осознавая, что оно вообще значит. Она чувствует, что щемящая тяжесть снова подступает к горлу. Глаза Марии туманятся от слез. Непослушным ртом она откусывает еще кусок мороженого. Слеза капает на асфальт у носка ее туфельки. Мария отворачивается, словно что-то увидев в стороне. На самом деле она просто не хочет, чтобы Юлия видела ее глупый рев. Золотой свет светофора расплывается у нее в глазах, выпуская два ленточных луча. «Пойдем», — трудно говорит она, — «желтый». И они входят в парк, где огромные деревья возносятся к солнечному небу, трава дышит тенистой сыростью. Кусты жасмина белеют за стволами и уже чувствуются, как приближается мертвенно-теплый вечер. Они долго-молча идут по прямой аллее навстречу гуляющим людям. Мария ест мороженое. Юля просто о чем-то думает, заложив пальцы рук в карманы джинс. «Я боюсь возвращаться назад», — говорит, наконец, Мария. «Не возвращайся», — подумав, — предлагает Юля. «Тебе хорошо говорить. У тебя есть где жить можно. А где я буду жить? На улице? Ты можешь у меня жить. Места хватит. Но я же не могу все время у тебя жить. Почему не можешь?» Меня родители, наверное, с милицией будут искать. — Не найдут. — А что скажут твои родители? — Они уехали. Их нет. Мария недоверчиво смотрит на Юлю. — С кем же ты живешь? — спрашивает она. — Я живу одна. «О — О! — удивляется Мария. Потом ее лицо опять становится печальным. — Но если я буду жить у тебя, я и в школу ходить не смогу. — А ты не ходи! — улыбается Юля. Мария впервые видит, как она улыбается, как-то неуверенно и грустно. «Я, например, давно не хожу». «Что, совсем не ходишь?» «Совсем». «А они что, думают, ты болеешь?» «Они думают, что я умерла».